50. Как бы ни был велик разум человека и следующие первопричины явлений, касается это материальной структуры Вселенной или импульса, порожденного столь совершенной и чуткой сигнальной системой, как нервная клетка, могучие умы во имя обнаружения истины вежливо, но непреклонно отстаивают на страницах объемистых научных трудов каждый свою точку зрения. Разнообразны многочисленные концепции, гипотезы, доктрины, касающиеся одного и того же явления. Также и провал разведчика исследуется с научной тщательностью, всесторонностью, объективностью, но порой первопричины бедствия объясняются настолько тончайшими обстоятельствами, что установить их так же невозможно, как определить мгновение, когда иссекает день и наступает ночь». Как обычно, в 5 часов утра после гимнастических упражнений перед открытой форточкой в своей комнате Эльза, склонившись над тазом, обтиралась мокрой губкой. В тусклом зеркале, висящем над крохотным столиком, отражались ее узкобедры, широкоплечие плоское тело, сухие, мускулистые руки и ноги, ворох склокоченных бронзово-рыжих, крашеных волос, узкое маленькое лицо с впалыми щеками и сурово сжатым ртом угрюмо поблескивающие глубоко запавшие глаза и грязноватые потеки на скулах от еще с вечера накрашенных ресниц. Эльза с годливостью смотрела в зеркало и казалась сама себе жалким голчонком со ощипанными перьями. И так как она была одна в комнате, ее жестокий приговор своей внешности никто не оспаривал. Но, честно говоря, она была несправедлива к себе. В этом изнуренном худобой девичьем теле Любой, даже посредственный воятель увидел бы те гармоничные пропорции, какие в мраморе передают друг другу, начиная с древности великие художники, искатели абсолютного идеала женской красоты. И не столько стыдясь своей ноготы, сколько испытывая брезгливое чувство к себе, Эльза поспешно оделась с той продуманной вульгарностью, которая соответствовала профессии актрисы варьете. Намазала лицо гримом, взбила пошлый кок над выпуклым и чистым лбом, навела тушью под глазами порочащие их чистоту тени. Взяв блестящую сумочку за эрзац лака, спустилась по грязной вонючей лестнице и пошла по улице вихляющей поступью канатоходца. Сегодня в одиннадцать часов десять минут Эльза должна была пройти мимо человека, покупающего в газетном киоске на Маршалковской три номера гебельского еженедельника «Дас Рейх» и когда он будет их рассматривать, положить на прилавок «Фелькишер», «Биобахтер», чтобы этот человек взял газету себе. Эльзе не нужно было знать приметы этого человека, не следовало и запоминать его. Единственное, что ей было известно, он будет в светлых перчатках, и в левой руке между мизинцем и безымянным пальцем должен быть зажат короткий янтарный мундштук с незажженной сигаретой. Вот и все. Если этот человек сочтет нужным угостить ее сигаретой, она должна взять третью, считая слева. Значит, она получит шифровку, которую надо будет обработать по возвращении домой. Задание обычное, не представляющее особой сложности, и это необременительное, безопасное, ординарное задание как бы освободило ее сознание для иных, преследующих ее смучительной настойчивостью, отнюдь неслужебных мыслей, которые она безуспешно пыталась отогнать от себя в последние дни. То, что Зубов с такой покорной готовностью и беззаботностью выполнил ее указания и сблизился с Бригиттой, больно кольнуло сердце Эльзы. И не потому, что она стала испытывать к Зубову какие-то особые чувства, хотя в его обаянии красавца, легкого, заботливого, ласкового товарища по работе и таилась опасность. И не было бы ничего удивительного, если бы Эльза начала мечтать о любви этого смелого и чистого человека. Отношения Эльзы с Иоганном Вайсом носили иной характер, хотя он был привлекательным молодым человеком и выглядел в своем офицерском мундире весьма импозантно. Его умные, проницательные глаза часто без слов говорили, что он понимает переживания Эльзы. Порой она ловила на своем лице его взгляд. То был взгляд несочувствия а скорее восхищение, взгляд человека, высоко ценящего своего товарища по опасной работе. Но самообладание, деловитость, абсолютная подчиненность долгу, казалось, не оставляли в сердце этого человека место ничему, что могло быть сочтено излишней душевной нагрузкой для опытного разведчика, в ведении которого находилась уже многосложная, разветвленная сеть связей. Эльза шла к газетному киоску на Маршалковской, и мысли ее были далеко от того, что ей предстояло выполнить. Задание было самое ординарное, простейшее, и потому не требовало строгой сосредоточенности. Сейчас не нужно было, на начисто, выключать из своего сознания все, что могло помешать ей и заставить ее хоть на мгновение усомниться в своей неуязвимости. Женщина такая, какой она выглядит, вне всяких подозрений. Подобных ей здесь много — И именно они вне подозрений, ведь их моральные принципы — родственные этики представителей Рейха. У тех не может возникнуть даже тени сомнения в том, что такая женщина, как Эльза, не своя. И потому она смело шла по маршалковской, вихляющей походкой канатоходца. Ее круглые колени, обтянутые шелковыми чулками, глинцевито блестели под короткой юбкой. Глаза подмалеваны, сощурены. Род ярко намазан и выделяется на бледном лице, как мишень. И когда она видела свое отражение в стеклах пустых витрин, ей казалось, что это не она, а оскорбительный шарж на женщину. Типаж удалось скопировать с безукоризненной точностью. Женщины на оккупированной врагом земле стремились любыми способами скрыть свою молодость, миловидность, женственность. Бедность, убогость их одежды не всегда были следствием одной только нищеты, в которую немцы ввергли население. Часто старящий уродливый траур был тщательно продуман. Молодые польки носили грубые чулки, плотно обматывали головы старушечьими платками и ходили неуклюже шаркая по тротуару своими разношенными ботинками. И такой их облик вызывал у патрулей только повышенную бдительность. Но были и другие свежеразмалеванные, с залихватскими прическами, из протравленных пергидролем волос, в чрезмерно коротких юбках и кофтах с глубоким вырезом, с продуманной тщательностью, выставляющей напоказ все свои женские прелести. Эти шествующие конской поступью на высоких каблуках всем видом являли как бы пароль, демонстрировали преданность и готовность к услугам. И надо сказать, что они-то и пользовались благосклонностью оккупантов, Патрульные офицеры не требовали от них предъявления аусвайса, а если и осведомлялись деликатно о месте жительства, то в целях отнюдь не связанных с полицейскими обязанностями. Таким образом, Эльза избрала наиболее подходящую в данных условиях защитную оболочку. Человек, которого она должна была встретить у киоска, чтобы передать газету с нанесенной между строк шифровкой, был ей неизвестен. Не знала она и о том, какое задание он выполняет в тылу врага. Кто бы он ни был, Эльзе следовало лишь точно выполнить столь, казалось бы, простое, не требующее ни труда, ни усилий, ни как будто бы даже сообразительности задания. Она должна была в условленное время подойти к киоску, оставить на его прилавке свернутую в трубку газету и уйти, даже не взглянув на человека, ради которого все это делалось. В плане операции, разработанной «Центром», Каждая крохотная подробность имела такое же значение, как мельчайшая деталь огромного механизма. Ведь если она, эта деталь, не будет выполнять свои строго определенные функции, гармонические взаимодействия с бесчисленным количеством других деталей, мощный агрегат не сможет работать, остановится. Итак, Эльза семенила по Маршалковской, ее жесткие оттуши ресницы – Колючим венчиком огружали прячущие, подавленную грусть глаза, единственно неподдельным, в которых был их цвет. Она точно рассчитала время и, не убыстряя и не замедляя шаг, подошла к киоску, почти одновременно с человеком, запоминать внешность которого ей не было нужды положила на прилавок свернутую старую газету, купила две почтовых открытки, спрятала их в клеенчатую сумочку и отошла от киоска, механически улыбнувшись на прощание старухи-киоскерши, которая посчитала ниже своего достоинства ответить на улыбку уже с утра размалеванной девицы. Человек, рассматривавший еженедельник, взял его вместе составленной эльзы Эльзой газетой, расплатился и, не оглядываясь, направился на другую сторону улицы. И тут... Дверца газетной будки вдруг распахнулась, из нее выскочил какой-то мужчина и, сунув правую руку в прорезь на груди своего плаща с капюшоном, поспешно направился вслед за человеком, только что купившим еженедельник. Движение его было настолько явно профессиональным, что Эльза мгновенно сообразила, какой опасности подвергается человек, несколько минут находившийся под ее опекой. Не раздумывая, она швырнула свою сумочку из эрзац-лака в проволочную мусорную корзину, бросилась вдогонку за типом в плаще и, настигнув его, хватая за руки, закричала, что вот сейчас, сию минуту, он украл у газетного киоска ее сумочку. Этот тип оказался сильным мужчиной, но в цепкой ловкости Эльза не уступала ему. Завязалась борьба, и сразу же из-за угла выехали два мотоциклиста и машина с закрашенными боковыми и задними стеклами. Эльзу бросили в машину и увезли. Все произошло так быстро, что прохожие даже не успели понять, в чем дело. Спустя несколько часов полицейский объявил киоскерши, что задержанная оказалась уличной воровкой. Вот и все, что случилось в это утро. В тот же вечер Аттракцион «Фрейлин Николь» в программе «Варьете» был заменен выступлением актрисы, исполняющей танец с пылающими факелами. Среди агентов уголовной полиции Вайса был знакомый некий господин Адам. В прошлом знаменитый варшавский сыщик, он специализировался на поисках фамильных драгоценностей, похищенных у знатных особ. Такие кражи обычно совершали крупные профессионалы. Зная их на господин Адам вступал с похитителями в переговоры, в результате которых за умеренный выкуп владельцы драгоценностей получали их обратно. От тех и других Адам получал недурное вознаграждение, достаточное для того, чтобы определить двух своих дочерей в гимназию и даже кое-что откладывать про черный день. Он не утратил свои должности и во время оккупации, так как жена его была немка, но его специальность уже не приносила прежних доходов. Он превратился в обыкновенного уличного топтуна, и все его обязанности сводились к тому, чтобы в районе улиц, находившихся в его ведении, следить за имуществом, присвоенным немецкими оккупационными властями в домах, прежде принадлежавших полякам, не допускать воровство. Вайс частенько угощал Адама из спиртного в локале пана Полонского. Неторопливо поглощая водку, Адам в благодарность выкладывал различные новости уголовного мира, всякие полицейские сплетни, и Оган иногда выуживал кое-что подходящее для себя. Как-то вечером Адам рассказал Вайсу о девушке, пойманной сегодня у газетного киоска, и осуждающе заметил, что с такой внешностью и фигуркой ей не следовало заниматься уличными кражами если бы она была знакома с порядочным, солидным человеком, таким, например, как он, то этот человек сумел бы наставить ее на правильный, честный путь. Он устроил бы так, чтобы она не знала отбоя от господ офицеров. И хотя фронтовики — народ грубый и привыкли все брать силы и бесплатно, с профессионалками они обычно ведут себя как порядочные люди. и Если и бывают какие-либо недоразумения, то отнюдь не на финансовой почве». Вайс, движимый неясным беспокойством, попросил Адама узнать, в какое полицейское управление была доставлена эта воровка. На следующий день Адам доложил, что она не зарегистрирована ни в одном из полицейских управлений Варшавы. К этому времени Аган уже не сомневался, кто эта воровка, о которой рассказал Адам. Единственное, что удалось узнать Вайсу через Адама, это приметы и номер полицейской машины, забравшей Элизу. Номеров с такой серией ни одна служба в генерал-губернаторстве не имела. На крыше и бортах этой машины стояли знаки Красного Креста. Но это не была санитарная машина. На капоте у нее, как у гестаповских машин, имелись резиновые прокладки для откидывания ветрового стекла, чтобы при погоне можно было вести огонь с переднего сиденья. В задней дверце узкие амбразуры, заделанные пули непроницаемым синеватым отливом стеклом. Значит, можно было предполагать, что машина бронированная. Подобного типа броневики, замаскированные под обычные санитарные машины, применялись лишь в специальном подразделении СД, находящемся в личном подчинении рейсфюрера Гиммлера. Да, Иоганну было о чем задуматься в связи с исчезновением Эльзы. Чрезвычайная опасность нависла не только над ней.